Хроники Империи. Часть третья. Луч надежды. Глава 1 Во власти правды. Эпиграф. Пусть тьма уже накрыла всё своей вуалью, Но ясный взор заметит за туманной далью Искорку света, что в итоге может стать Одним спасением, если правду не предать. Mm-hmm. Боровель. Навиус и несколько изможденных магов продолжают подпитывать своей энергией их временное укрытие. И что нам теперь делать? Нужно же как-то активировать этот браслет. Я. я попытался ощутить ее магические потоки, но не почувствовал там вообще никакой силы. Хотя я не владею ментальной магией в полной мере, Кристин. Может, ты сможешь почувствовать хоть что-то в этом браслете? Я тоже ничего не ощущаю. На вид просто маленькая красивая безделушка. Ну, и я недостаточно владею ментальной магией. Потому что у отца были на меня другие планы. Кристин театрально прикрыла лицо рукой, будто сдерживая слезы, и отсела подальше от мужчин. С тобой все в порядке? Или тебя... Так огорчило наше поражение. Ты, в общем-то, в какой-то степени своего добилась. Орден пал. Огорчилась? Это мягко сказано. Естественно, мне очень больно осознавать, что погиб мой народ и вся моя империя в руках Магруса. Просто, когда я ехала в повозке, я не хочу это обсуждать при всех. Да, и, конечно, это такая мелочь. По сравнению с тем, что сейчас произошло. Казгард разгромлен, а моя сестра на стороне тьмы. И она уже обхватила свое лицо двумя руками. Ты ее видела? Да. В день моей коронации в тронный зар вовался Магрус со своими соратниками и Азалией. Он назвал ее новой императрицей Казгарда. Теперь все сомнения Навиуса окончательно развеялись. И он больше ничего не хотел знать. Он ощутил чувство вины за свою жесткость по отношению к Кристин и отправил ей первую мысль. Если ты не хочешь при всех, давай говорить таким образом. Они что, тебя трогали? Как бы то ни было, но я всегда против насилия. Да не то чтобы трогали, они просто тянули ко мне руки, пытаясь ухватиться за что-нибудь. А когда я отмахивалась от них, они отпускали грязные фразочки про меня и Дервяну. Конечно, всем проще поверить в то, что красивая и искушенная девушка соблазнила благородного рыцаря, а не в обратное. Ненависть Фаера я ощущаю каждой клеточкой своего существа. Да ну, глупости. Фаер к тебе так относится по очевидным причинам. Да, как бы он ко мне не относился, разве благородный рыцарь позволит другим так унижать беззащитную девушку, намеренно посадив ее в эту повозку, да он желал моей смерти, а ты, молодой маг, меня спас. Удивительно и в то же время прекрасно, что только ты вспомнил про этот браслет. А по приказу Фаера столько жизней было погублено напрасно. Он не отдавал приказов. Люди добровольно на это шли. Люди на это пошли потому, что очень уважают его. Он же все-таки магистр. Неужели только ты один знал и помнил об этом браслете? Их мысленный разговор прервало внезапное появление монаха, сопровождаемое яркой вспышкой. А не бойтесь, здесь врага нет. И не спрашивайте меня, как я тут появился. Я тоже не обделён силами. Он сел на землю, и на его лице проявилось всем так знакомое выражение. А глаза смотрели куда-то сквозь. Где ты был раньше? А как я по-вашему должен был пройти полчаса, убивать друг друга солдат? Вот если бы ты сотал купол раньше, но ничто не происходит в этом мире напрасно. Не зря было пролито так много крови. Кровь. Что я там говорил? А, ну да, кровь. Это вся наша жизнь и суть. Видите этот камень? Каждый должен дать ему частичку себя. Ладно, не буду вам мешать вести душевные беседы. И монах также внезапно исчез. Так, нам некогда терять время. Я попробую пробудить браслет первым. И он резким, нарочитым движением провел по острым краям многоугольного камешка на браслете, из пальца тонкой струйкой полилась кровь. Навиус приложил его к заветному камешку, и браслет стал впитывать льющуюся жидкость. Капельки крови превращались в маленькие лучи, которые расходились по всем уголкам остроконечного камня. Браслет засветился, а лучи стали, разрастаясь, направляться к Навису. Присутствующие не услышали, а ощутили в своих головах резонирующий голос артефакта. Я слишком долго спал в немом забвении, и время не подвластно было мне, но час настал, ведь снова мир в смятении, Погряз в глубинной, мертвой, злобной тьме, лишь жажда власти темной волей правит». Они же хотят править без границ. Так кто же здесь из всех присутствующих лиц пред ликом правды помыслы прославит? Что значит власть для каждого из вас? Как ты сейчас мне, юный маг, ответишь? Раскрой свой разум предо мной сейчас час и плоть ей, как в первый день на свете. Навюз. Стал неловко снимать с себя одежду, и свет лучей полностью окутал его тело. Он ощутил так, будто находится в теплом коконе. Ему стало так легко и свободно на душе, и маг, прикрыв глаза, произнес. Власть — это ответственность. Ответственность не только за себя, но и за жизни сотен тысяч подданных. Но это страшная Сила которая может изменить тебя, далеко не в лучшую сторону, если в тебе недостаточно света. О, власть дурманит, как вино пьянит, и, кажется, с ней все пути открыты, а хочешь, маг, к ней все пути пройти ты, стать тем, кого народ благотворит? Нет, владыка, это не мой путь. Я иду путем света, а они с путем власти очень часто расходятся. Пелена света стала потихоньку спадать с телом мага, но браслет все еще продолжал слабо светиться. Навиус тут же передал браслет в руки рыцаря, так как тот был уже готов ответить. Браслет снова озрился лучами, и фаер тоже погрузился в теплый кокон. Что значит власть для каждого из вас? Теперь ответь мне, рыцарь, ты сейчас. Власть это огромная возможность вести людей к добру и свету. Но чем больше у тебя власти, тем больше опасность перепутать так искусно притворяющийся светом тьму с истиной. Богатство и владычество имея. Есть жажда, это лишь приумножать. Желал ли ты стать выше и главнее, на троне царском гордо восседать? Я создан для того, чтобы восседать в седле, а не на царском троне. И корона моя — мой боевой шлем. Навиус слушал ответы друга и ощущал в этот момент все его мысли и чувства, как будто он сам был этим артефактом. Теперь он понял, в чем заключалась сила браслета. Фаер с выражением презрения на лице, бросил браслет под ноги Кристин. Когда Кристин раздевалась, солдаты, тихо перешептываясь, пожрали ее глазами. Навиус сделал жестом знак «тише» и пригрозил им пальцем, но они украдкой продолжали глазеть на нее. «Что значит власть для каждого из вас? Принцесса, дай мне свой ответ сейчас». Ну, власть, прежде всего, управление людьми. А уж в какое русло это пойдет, зависит от самого правителя. Он должен сделать так, чтобы люди сами хотели следовать за ним. А правитель же должен видеть в каждом из них отдельную личность. Когда у ног твоих весь твой народ, Как сладко ощущать весь вкус свободы. Зачем же власть? К чему она ведет? Что ты готова сделать для народа? Я всегда хотела создать свою систему. Да, свобода – это умопомрачительное чувство, когда ты понимаешь, что, быть может, может изменить устаревшие законы, правила, если не весь мир. Я хочу, чтобы люди тоже были свободны от навязанных им обязательств. Я не всегда хотела править империей, но желание быть услышанной навело меня на эту мысль. Да и власть — это прекрасная возможность избавиться от недоброжелателей, у которых совершенно другая идеология. С каждой фразой Кристин струи света на ее теле становились все ярче и ярче, и лишь Навиус мог ощущать бурю ее эмоций, которые были тому причиной. Кристин была настолько поглощена своими мыслями, что не сразу сориентировалась в пространстве. Навиус осторожно подал ей одежду и бросил испепеляющий взгляд на солдат. Лучи браслета осветили лица всех троих. «Каждый из вас был искренен душой. Пусть веру вашу не покроет пепел. Нужно туда вам, где царит покой. Где короли закрыли свои веки. Свет браслета угас. Только отголоски последней его фразы медленно стихали в головах людей. Тем временем, город Алмия. Среди руин столицы неспешно прогуливаются Магрус и лорд Сифилиус, по-хозяйски осматривая свои владения. Повелитель! Город нужно как-то восстанавливать. Не в этих же развалинах нам жить. Твои мертвецы справятся с этим. Нет, Сифилис. Они теперь больше животные, чем люди. Они могут только убивать и выполнять несложные приказы. Например, охранять от купол. Жалкой горской светлых. Почему ты вообще разрушил купол и не убил их всех? Ну, или отдал их мне? Вдруг они что-нибудь придумают? Повелите. Я же говорю, они как крысы. Не лучше ли от них избавиться? Там сотни тысяч мертвецов. Они не смогут оттуда выйти. Стоит им сделать шаг, как они тут же пополнят ряды нежити. Оставил я их ради забавы. У них там долго сидеть не получится. Скоро, и очень скоро, они начнут умирать от жажды и голода. Они в лесу, а там много еды и воды. Купол не проницаем, так что запасов там не так уж и много. Ну, месяц-два, а потом смерть. Смерть? О, да, медленная смерть. Кстати, о крысах. Прикажи Скархам обыскать все подвалы по всем окрестным деревням. Пусть обыщут каждый угол и приведут ко мне всех, кого достанут. Будет сделано, мой повелитель. И армия Скархов пошла обыскивать все дома и здания Алмии и ее окрестностей, точнее, все, что от них осталось. Они были безжалостны ко всем, брали и тащили к своему вождю недобитых воинов, которые от ран не могли сами стоять на ногах. Заходили в каждый подвал, не обращая внимания на мольбы и крики детей и женщин, которые чудом спаслись, как они думали. А тех, кто оказывал хоть малейшее сопротивление, долго и жестоко убивали. Убивали так, что в их телах невозможно было узнать уже хоть какие-то черты людей. И люди шли. Кто из страха смерти, кто из-за того, что просто смирился, а кто-то просто от безысходности. Но были те, кто убивал себя, лишь бы не попасть в рабство в Гнусные лапы скорпионего воинства. И вот, к концу дня, войска привели к вождю несколько сотен человек, уставших, с потухшими глазами, тех, на чьих лицах было словно написано «готовность к смерти». Темный маг оглядел их и гневным взором взглянул на Сифилиуса. Какого хрена их так мало, Сифилиус? Вы что это, скорпионы-выродки, поубивали всех там, что ли? Мой повелитель... Это все, кого мы смогли найти. Убивали мы их немного. Только тех, кто сопротивлялся. Знаю я твое немного. Что, способов других не нашел? Ай, ладно. Давай распоряжайся ими. Пусть восстанавливают город. Жалкие черви. Вот эти руины должны снова принять нормальный вид. И тогда я обещаю убить вас гораздо быстрее, чем других. И не так мучительно, а если совсем буду добр и будет в настроении мой повелитель, возможно, кого-нибудь даже и отпустим. Но лица людей не выражали эмоций, только некоторые из рабов чуть приподняли. Скорбно опущенные головы. Лорд Сифилюс тем временем продолжал. «Отличная новость! Во время работ вас будут кормить один раз в день и воды даже будем давать. Конечно, хорошо, когда вы дохнете, но я потерплю». Потерплю, пока город не восстановите, и только попробуйте бежать, нет, даже думать, чтобы бежать. Армия окружает город, и сами знаете, если попытаетесь сбежать, то прямиком придете в очень интересное место, ко мне на пыточный стол. Начинайте с башни, в которой когда-то жил сам повелитель, Магрус. Две недели, и она должна стоять как новая. И мы следим за вами. Малейшее отлынивание от работы карается смертной казнью на моем столе пыток. Ты, жалкий черв. Будешь старшим, и не дай вам великая тьма не уложится в срок. Он указал на старика с огромной бородой, который единственный из всех смотрел прямо, не опуская головы. Старик с бессильной злобой кивнул, скрипнув зубами при этом. Чтобы я, гордый дворянин, сам церемоний мастер при императорском дворе, Прислуживал каким-то скархам. Не, что-нибудь придумаю. Нашлись бы только те, кто при... пойдет за мной. И началась работа. С каждым восходом солнца и до глубокой ночи. Нет. Магрус и Сифилиус следили за тем, чтобы никто из рабов не умер от усталости. И когда кто-то падал без сил, его не убивали. Но стоило тому приподняться, Тут же его выгоняли на работу. Старик с каждым днем все сильнее и сильнее разгорался надеждой на побег. Украдкой, когда надсмотрщики не видели, он говорил людям. Нужно уходить. Цепей на нас нет. Армия только на границе города. Нужно бежать в сторону леса Барувель под куполом. Мертвых как-нибудь пройдем. Главное отсюда убежать. Сначала люди не хотели даже слушать старика, но потом, когда работа стала совсем невыносимой, сначала просто прислушивались, а потом уже ему стали даже помогать, продумывать план. И наступила ночь, беззвездная и безлунная. С тех пор, как Магрус победил, звезды и солнце редко стали появляться на небесах. Рабы Безумно уставшие решились. Что делают надсмотрщики? Опустошали сегодня в очередной раз винные погреба цитадели. Спят, наверное. Все равно нам некуда бежать. Армию мертвых нам не пройти. Нет, сейчас самое время. Не зря мы проявляли покорность всем своим видам. А от мертвых способ защититься есть, свет ослепляет их на время. Зажгем там что-нибудь, а если не получится, то умрем, свободными, да и помогут нам боги. И они решились, стараясь как можно меньше шуметь, они продвигались к границе с Баравелем и к огромной армии мертвых. На работе не остался никто, вот они прошли мимо первого поста надсмотрщиков. В котором был сильно ощутимый запах перегара. И раздавался жуткий храп десятков глоток. Также было и на других постах. И вот они благополучно прошли все посты. И от спасительного купола их отделяла только армия мертвых. Тем временем лес Боровель. Я, конечно, все понимаю, но как нам выбраться из-под этого купола, чтобы не стать кормом для этих падальщиков. И ответы. Где искать ответы? Тут, конечно, понятно, что место, где короли закрыли глаза, это склеп. Наши древние семейные усыпальницы. Но я была там много раз и не видела там ничего необычного. Там только одни саркофаги и больше ничего. Нет каких-то тайных ходов или других тайников. Ну, с этим мы на месте разберемся. А вот как выйти, я могу наложить заклятие невидимости на нас. И можно выходить. А? Почему, Навиус? Почему ты не сделал этого раньше? Ведь мы столько жизней могли бы спасти. И не было бы ничего этого. Ну давай, Навиус. Сделай это хотя бы сейчас. Сделай остатки нашей армии невидимыми. И мы, быть может, разобьем их всех. К сожалению... Я могу поместить свое поле невидимости, кроме себя, только троих. Да и заклятия действует всего 5 минут. Как раз на то, чтобы мертвецов пройти, должно хватить. Но надежда есть, соберем эти четыре вещи. Кристин, будешь нашим проводником по усыпальнице. Как попасть в подземелье Цитадели, знаешь? Есть тайные ходы? Ходы-то есть, но они все в городе. За городом ходов нет. Как наминовать Скархов? Я открою портал прямо ко входу. Да хранят нас боги. Главное, чтобы там постов не было. Нужно встать максимально близко друг к другу и взяться за руки. Только не отпускайте друг друга, невидимость сразу спадет в таком случае. И они встали рядом, навез по центру, а с двух сторон. Его держали за руки Файер и Кристин. Он произнес заклинание, и они исчезли, как будто их тут никогда не было. Вот они медленно прошли сквозь пелену купола и оказались в самом центре жуткой зловеще воющей армии мертвых. Продолжение.